К упаковке вещей Робби еще не приступал, но начал разбирать всякие мелочи, прижившиеся на полке за книгами или на дне лишь изредка выдвигаемых ящиков. Робби — бывалый кочевник и знает, что пока процедура переезда не запущена всерьез, пока диван, кровать и столы не затащены в грузовик, кажется, что любая квартира — Даже самое крохотное целиком состоит из бесчисленных и в основном незначительных предметов, которые большую часть своего нескончаемого безжизненного бытия просто перемещаются туда-сюда. Они приобретались обоснованно, но с некоторых пор существуют сугубо для транспортировки. Их берут в руки и рассматривают, только готовясь перевозить в новое место». Среди этих вещей есть немудреные, хотя они несколько озадачивают, три коробки скрепок, чистых блокнотов штук шесть и достаточно гвоздей и шурупов, чтобы выстроить дом. Столько блокнотов и скрепок тебе ни к чему, но они не бесполезны и пакуются без эмоций, чувства утраты, например, или сожаления. По крайней мере, скрепки у тебя теперь не закончатся. Однако не исключено, что через год-другой, забыв о них, ты купишь четвертую коробку. А записи можно делать почаще. О своих замыслах, мечтах, частных наблюдениях. Пожилой мужчина в костюме Бэтмена проехал мимо на велосипеде на торговой палатке объявление, написанное от руки шоколадные какашки под заказ. Вести, как ты давно хотел, летопись подлежащего забвению. Эти вещи еще пригодятся. Они поедут вместе с тобой в следующий пункт назначения. Но есть среди них и вещи похитрее. Одни наличествуют неумолимо, и с ними придется что-то решать. Другие должны быть где-то здесь, а о третьих ты начисто забыл. Приступая к сборам, открывая коробки и ящики, из которых веет сквозняками разных лет, Робби понимает с беспокойством, что человеку постороннему эти частицы мимолетности, взятые совокупно на какую-то особую личность, не указали бы. Может, имеет смысл, пусть не сейчас, но на будущее, их переписать? Опись. Первая. Пропавшая фотография. На этой фотографии неизвестно куда подевавшийся Робби с парнем по имени Зак. Оба студенты-второкурсники стоят в полутени, Под аркой у входа в университет над головами их реют завитушки резных известняковых цветов. Зак жилистый, взъерошенный, густо усыпанный веснушками, скалится, как безумный. Он закинул руки Робби на плечи, левой ногой охватил его в районе талии, будто Роби дерево, и на него надо влезть. Робби же после школы, сбросивший почти 10 килограммов и отрастивший лоскут ржеватой бороды, стоит прямо, расправив плечи, и отрабатывает классическую улыбку английского школьника. Сдержанно-сердечную, как ему представляется. Пожалуй, в старших классах он был слишком уж усердно и настойчиво дружелюбен. Фотография сделана в разгар их с Заком Романа, оба были друг у друга первыми любовниками. В те времена они разгуливали, взявшись за руки по студенческому городку, целовались в метро, а недовольных этим посылали подальше. Они шутили порой насчет студенческого голубого периода, и Робби взаимные насмешки по этому поводу казались фальшивыми насквозь. Он решил тогда, что насмешка — наименее компрометирующее проявление глубинных желаний и страхов. Только спустя некоторое время, и немалое — Робби понял, что из них двоих влюблен был только он, что Зак вовсе не насмехался, сказав однажды на исходе третьего курса, «Старик, я тебя, конечно, люблю, и все-таки парни меня не слишком привлекают. Дело вовсе не в тебе. С тобой было просто потрясающе». Робби-то не сомневался, они просто меряются силами, как свойственно юным любовникам, Это просто прелюдия к будущей совместной жизни. Квартирки в эст ночам, когда оба, взмокнув после танцев, падают в постели, готовы разгорячившись заниматься сексом без конца. Робби поверил, что за не слишком многообещающие подростковые годы полненький уж очень беспокойный мальчик, не оправдавший ожиданий младший брат своей сестры, местной знаменитости... В студенчестве вознагражден ранней любовью в лице энергичного и ненасытного парня, который исполнял под акустическую гитару собственные песни о надеждах и стремлениях, побеждал в соревнованиях по Фрисби, а прежде чем сойтись с Робби встречался с Донной Кларк ни не кем-нибудь. Несколько лет после выпуска до Робби доносились обрывки новостей. Зак женился танцовщица из Канады. Зак переехал в Амстердам. Зак был в Нью-Йорке, но не позвонил. В те годы Робби впервые почувствовал себя воспоминанием, персонажем из «Голубого периода», который вышел на сцену, а потом удалился. И теперь его вспоминают с нежностью, но хоть это и кажется немыслимым, учитывая все имя сказанное и сделанное, не оплакивают, предали забвению. Он лишь эпизод из яркого прошлого Зака. Этой фотографии Робби достает больше всего, хотя в голубом альбоме с обложкой из дерматина хранятся и другие. Отсутствующий снимок трогает роби по-особенному — поскольку он неоспоримое доказательство. Кое-что все-таки произошло. Обмен клятвами, пусть и молчаливый, состоялся. Неясно почему, может, именно потому, что Робби никак не может его найти, но этот снимок кажется проникнутым аурой той минуты, когда был сделан. Почти за час до этого в общежитии в комнате Робби они с Заком занимались любовью, и Робби впервые, так сказать, нащупал дно. Снимала их Берта, грубоватая рослая девица. «Да вы, елки-палки, просто Тристан и Изольда, если вдруг слыхали о таких...» А тем вечером показывали пляжный психоз, и, выйдя из кинотеатра, они Заком опять занялись сексом в переулке неподалеку, стоя, и по-быстрому, после чего Робби, казалось, навсегда избавился от бремени боязливой покорности, впоследствии выросшего вновь, причем, на удивление, быстро, Фотография найдется, конечно. Не мог же он ее выбросить. Осталось, наверное, в какой-нибудь книге. Есть у Робби привычка использовать в качестве закладки, что под руку попадется. Как-то в Анне Карениной он обнаружил засушенный цветок календулы, а в волшебной горе счет за электричество десятилетней давности. Однажды Робби откроет старую книгу, нечитанную со времен колледжа, и фотография выпадет оттуда». Он в этом не сомневается. Второе. Письма из медицинских колледжей. Положительный ответ из Нью-Йоркского университета, Дьюка, Корнелла и Стэнфорда, отказ из Мичиганского, Гарварда и Еля. Робби хранит их в конверте из оберточной бумаги как... Что, собственно? Тоже доказательство? Робби эти письма не разглядывает и не достает из конверта даже при переезде, но бережет, возможно, наперекор тому дню, когда никто не поверит, что он, отвергнув медицинский колледж, пошел учить шестиклассников, или Робби опасается, выбросив их, пусть и совершенно бесполезно, и сейчас усомнится спустя десятки лет в сделанном выборе, предрешившем его будущее. Усомниться не из-за сожалений» или так ему кажется чаще всего, а просто потому, что в этой жизни редко, насколько Робби известно, предлагается полная ясность. Входи в одну дверь, а в другую не входи. Это изменит твою жизнь и, может быть, изменит гораздо сильнее, чем тебе сейчас представляется. Третье. Кашемировый шарф. Дымчато-голубой с блеском. Такие оттенки, наверное, только в Италии встречаются. Подарок Питера, поспешившего вернуться с конференции в Женеве, чтобы успеть на 25-й день рождения Робби. Бешеных денег стоил, не иначе. Именно этот шарф понимает Робби задним числом и стал началом конца их отношений с Питером. Он формально красив, антиэкстравагантен и полон достоинства, свойственного дорогим вещам. И показался тогда таким неуместным, будто был предназначен кому-то другому, никак не Робби, носившему джинсы фанелевые рубашки из секонд-хенда, и старое пальто отца, помнившее еще еле уловимый запах Пота и Олд Спайса. Шарф покупался из лучших побуждений. Преступление против любви Питер не совершил, он просто торопился. Уехал с конференции раньше, по случаю дня рождения Робби, и, видимо, из всего ассортимента Женевского аэропорта выбрал подарок наименее неподходящий. «Приподнеси, Питер, этот шарф с извинительным подтекстом. Уж что смог, малыш, пойдем завтра покупать тебе настоящий подарок. Было бы лучше, но он предпочел блефовать до конца. Может, пора тебе начать одеваться по-взрослому?» По обоюдному молчаливому согласию они и до этого острили с преувеличениями и фальшивым сарказмом насчет двадцатилетней разницы в возрасте в пользу Робби. «Нет, с авраамом Линкольном я не спал, хотя он был не против. Потанцуем или боишься упасть и заработать перелом бедра?» Такие комментарии обоих устраивали. Преимущество молодости Робби немалой ценности признавалось, но и оно нуждалось в подкреплении» когда Питер, например, без разговоров брал на себя счета за ужин и оплату такси. Однако безумно дорогой шарф вручался без иронии, поскольку Питер, забыв, предположительно, о дне рождения Робби, был смущен. А может, и правда хотел, чтобы тот одевался по-взрослому. И тут Робби его не винит. Официанты и партии вечно принимали Питера за отца Робби, а такое кому угодно надоест». В сочетании с курткой графитового цвета от «Лан Ван», тоже подарком Питера на Рождество, этот шарф, который Робби послушно носил, выглядел на нем уже не так нелепо, только превратившимся в капризного и неблагодарного ребенка Робби чувствовал себя все равно. От Питера он ушел только через год, но шарф, похоже, и правда стал началом конца. И все же Робби хранит его, скатал и засунул поглубже в ящик комода. Он любил Питера по-настоящему. Или думал, что любит. Он вздрагивает до сих пор, вспоминая, как Питер устало согласился с подтверждением собственных подозрений, что 25-летний рано или поздно его бросит, как грустно поблагодарил за несколько счастливых лет, ужасающая стариковская фраза для человека, которому еще и 46 не исполнилось». Шарф стал своего рода момента мори, памятью о до сих пор не дающим покоя предположении, что к 46 мужчина уже входит в возраст благодарности. И еще по одной менее явной причине Робби хранит этот шарф. Ведь может же он все еще стать человеком, способным непринужденно носить столь изысканную, нарочито дорогую, взрослую вещь? Четвертое. Посадочный талон. Майами, Лагуардия, 20 ноября 2010-го. По расчетам Робби, в тот момент он пролетал над Северной Каролиной или над Вирджинией. Кончина матери была ожидаемой, ее внезапность неожиданной. Нет, Робби себя не винит. Изабель тогда тоже не успела. Если возникает такое желание, Робби винит отца. Мог бы позвонить часа на два-три пораньше. Отца, уверенного, что мать все еще способна поправиться, даже после того, как она впала в вечный сон. Но удовлетворение это не приносит. Бесполезно упрекать человека до такой степени уязвимого и безутешного. Робби предпочитает винить отца за скромность его натуры, за монашескую отстраненность и отказ противостоять матери Изабель и Робби даже в самых губительных и деспотичных ее проявлениях за то, что он, будучи отцом и мужем, был и третьим ребенком одновременно. Робби корит его и за то, что ко времени их с Изабель приезда больничная койка матери уже опустела и поджидала следующего пациента. За рукопожатие и хлопок по плечу Вместо объятий, припасённых для Изабель, за посмертный подарок, принадлежавший матери коллекционную ручку Монблан, которую Робби намеревался беречь, правда, намеревался. И сам не знает, когда оставил то ли в банке, то ли в библиотеке, то ли еще где. Но знает точно, материнской ручки, в отличие от той старой фотографии, дома нет. Пятое. Не тронутого Адамом, так или иначе, здесь нет ничего. Шестое. И ничего. И нет ничего, тронутого Оливером, ведь он бывал тут частенько и днем, и ночью. Но исчез, не оставив следа.